Глава шестнадцатая Алексей Семенович Медведев сидел в своем кресле в личном кабинете и уже десятый раз пересматривал записи зала, где проводилось всеимперское собрание. Император подходит к трибуне, кладет стопку бумаг перед собой и начинает зачитывать фамилии. Минута, за ней вторая, третья, и постепенно люди в зале поднимаются один за другим. В какой-то момент виснет тишина, а затем раздаются первые взрывы от заклинаний. В этот же миг вскакивает Соколов, провинциальный аристократ, а затем бьет руками об стол. «Почему Соколов?» – почесывая подбородок, произнес Медведев и замедлил воспроизведение. На его глазах тот превращается в того самого уборщика, от которого одновременно во все стороны устремляется поток золотых ниточек. Еще до того, как взорвалось первое боевое заклинание, вокруг каждого из оговоренных людей появилась серая плотная пелена – Ну а дальше, на несколько секунд, зал залило силой, взрывами, огнем и льдом, что перемешивались в причудливые формы. После того, как все улеглось, в зале стояла гробовая тишина. На этом моменте Медведев остановил запись и принялся пристально осматривать каждый миллиметр изображения. Громов, сукин сын. Как? Как и когда он успел улизнуть? В этот момент дверь в кабинет с шелестом приоткрылась, и внутрь прошла супруга главы рода. «Тебе не надоело?» — тихо спросила она, пройдя внутрь и усевшись напротив мужа. «Третий день пялишься на эту запись». «Прости, солнце, но у меня до сих пор не укладывается в голове». «Что именно?» «Куда и как делся Громов?» «Тебе мало, что он лежал с дыркой во лбу на площади перед собранием?» — удивленно спросила женщина. «Нет, я рад, что он сдох, как последняя шавка от пули, но тем не менее». «Как? Как он смог улизнуть?» «Какое это теперь имеет значение? Не думаю, что ему помог кто-то из скрытых врагов императора. Погоди, ты третий день пялишься на эту запись из-за «Нет, в смысле да, но не только», — Алексей Семенович недовольно засопел. «Кто этот уборщик? Как его? Фирс? Да, этот Фирс. Кто он? Откуда?» «Ты серьезно веришь в официальную версию, что это обычный простолюдин, который нахватался в университете, подслушивая лекции?» «Это версия для народа», — хмыкнула супруга. «Ну откуда он взялся на самом деле?» «Да действительно, странная персона». «Ты что-то на него нашла?» — хмуро спросил у глава рода. «Выкладывай, не томи». «Он сын бухгалтера и водителя. Отец возит Орлова. Слышал про него?» «Провинциал», — кивнул Алексей Семёныч. «И вот этот парень, по моим источникам, прошёл все три возвышения, чтобы поступить в университет магии». «Все три?» — недоверчиво уточнила супруг. «Все три?» — кивнула супруга. «Дочь нам не врала насчёт него». Как и не врала, что он создавал свой бизнес и продал его, чтобы собрать денег на последнее возвышение. «Допустим, но ты ведь нашла еще кое-что». «Да, нашла. Он бастард». «Кто?» «Вешкины. Он бастарт их рода, и судя по тому, что я успела найти, он пытался найти контакт с семейством, но...» «Что?» «Они выбросили его на улицу, как вшивого щенка», — задумчиво произнесла женщина. «Есть слухи, что Вешкины сейчас кусают локти и строят план по возвращению Фирса в род». «Не пойдёт», — хмыкнул Медведев. «Если то, что про него рассказали, правда, то пошлёт их куда подальше». «Но с единокровным братом он вполне неплохо общается», — задумчиво произнесла жена. «Дружба с братом не перевесит отцовского плевка в лицо». «Возможно, но есть ещё одна информация, совершенно непроверенная, на уровне домыслов». «Какая? Он протеже. Протеже Григоряна, который действовал по его указке и по его же указке готовился» а серая пелена — разработка Григоряна, козырь в рукаве. Почему нет?» — пожалуй, плечами Медведева. Просто очень стройно выходит. Парень хочет стать магом, работает, выходит на отца, тот его вышвыривает. Тут появляется Григорян, дает парню карты в руки, и тот строит свой бизнес. Затем нашему безупречному следователю требуется кто-то в столице, и тот, не придумав ничего лучше, устраивает своего протеже уборщиком. Дальше обучение этому невероятному заклинанию и... Женщина умолкла и посмотрела на супруга. «Притянуто за уши», — произнес он, поджав губы. «Но пока это выглядит как самая стройная теория». «Я потому и говорю, что вилами на воде писано, но...» «Этот парень...» «Этот Фирс — очень необычный маг», — хмуро потирая подбородок, произнес Алексей Семенович. «Не знаю, что это была за техника, но поддерживать столько щитов одновременно, да еще и удержать их под контролем во время ударов — серьезной магией». «Тут и надо быть либо с сумасшедшим резервом, либо знать очень интересную технику». «По моим сведениям, у него не больше 25 уми». «Вот и я про то же», — кивнул супруг. «Мои источники говорят то же самое». «Ладно, в любом случае, меня интересуют две вещи, ради которых я сюда пришла. Первое. Что ты собираешься с ним делать?» «Ну?» — задумался Медведев. «Ты не знаешь, они спали с Маргаритой?» «Не знаю, но предполагаю, что да. Надо удостовериться». «А что это меняет?» «Если они спали, то под соусом порядочного аристократа его можно заставить жениться на Маргарите», – пожал плечами Медведев. «Согласись, в любом случае протеже он Григоряна или просто одаренный парень, иметь такого в роду полезно. Ну а Маргарита, нам меньше проблем с ее замужеством, да и не думаю, что она будет против». «Согласна», – кивнула жена. «Оптимальное решение сразу нескольких проблем». «Ну а второй вопрос», – спросил супруг. Женщина, одетая в легкое платье с довольно откровенным декольте, наклонилась вперёд и уперла локти в стол, словно специально демонстрируя приличных размеров грудь. «Второй вопрос. Когда ты будешь ночевать в нашей спальне, а не в кабинете?» «Блины, это не просто тонкое тесто», — произнёс Вешкин, рассказывая перед молодыми ребятами, которые сидели перед ним и внимательно слушали. «Это ещё и определённый религиозный символ». «Религиозный?» — удивлённо спросил молодой парнишка с рыжими волосами. Именно, до появления всех мировых религий, блин, олицетворял солнце. Румяный, поджаристый, он был своего рода знаком Нового года и весны. А весна, как мы с вами помним, олицетворяет конец холодов и голодного времени для наших предков. Кирилл подошел к плите, установленной в прозекторской, и поднял кастрюлю с тестом, подставив ее на стол перед новыми членами кулинарного клуба Он зачерпнул поварешкой подготовленный состав и открыто вылил его обратно, демонстрируя его густоту. «Обратите внимание на густоту, и это тоже называется тесто», — авторитетно заявил Вешкин и указал на Невского, который стоял у ряда плиток, на них находились сковороды. «И в данной ситуации тесто мы будем наливать, а уже его густота и гравитация сделают свое дело». «Александр, прошу подойти ко мне», — махнул он рукой. Когда ребята его обступили, Невский осмотрел новобранцев и спросил. «Какое первое правило жарки на сковородке?» «Не обжечься!» «Огнетушитель!» «Равномерно нарезанный картофель!» Услышав последний вариант, парень покосился на вешки, на которые развел руки в стороны с обреченным выражением лица. «Прежде чем что-то жарить, надо удостовериться, что на сковороде есть масло, исключением является». Тут он вопросительно обвел взглядом ребят. «Сковорода с антипригарным покрытием!» Поднял руку рыжий. «Но при этом...» Ребята притихли. «При этом надо понимать, насколько жирное то, что вы хотите пожарить. В некоторых ситуациях лучше добавить немного масла, чем отмывать пригоревшее». Александр взял кастрюлю, поставил ее рядом с нагретой сковородой и принялся показывать. Зачарпываем тесто и наливаем в центр сковородки. Затем, дабы тесто распределилось, наклоняем сковороду вот таким движением. Все, теперь ставим на плиту и ждем. А как узнать, что с той стороны уже поджарилось? — спросила невысокая девушка с каштановыми волосами, которая умудрялась делать записи в блокноте. «Хороший вопрос», — кивнул Невский и с деловым видом указал на край сковороды, где поджаривалось тесто. «Самый верный фактор того, что блин готов к тому, что вы его перевернете, — край теста. Как только блин поджарится и из него частично уйдет влага, края блина начнут отходить от поверхности сковородки и заворачиваться вовнутрь». Однако надо понимать, что при чрезмерно высокой температуре блин ещё будет сырой посередине, однако края уже начнут заворачиваться. По итогу, когда вы его начнёте поворачивать, он, естественно, порвётся, и вы получите то, о чём говорится в пословицах простолюдинов. «Волков боятся в лес не ходить?» «Без труда не вытащить рыбку из пруда». «Бабы с возу кобыли легче?» «Нет, это называется первый блин комом», — хмуробуркнул Невский. «И это как раз про первый блин, когда сковорода недостаточно прогрелась, или когда вы еще не подобрали температурный режим». Александр Глубоков вздохнул и покосился на Вешкина, а затем на блин, который уже начал подворачивать края. «Итак, после того, как вы заметили подвернувшиеся края, берем лопатку и вот таким движением переворачиваем блин». Перевернув его, Невский взглянул на ребят. «Прожарку с другой стороны контролируем лопаткой. Ну и самое главное, не забываем смазывать блины сливочным маслом после того, как вы их уже испекли и сложили на тарелки». Тут он указал на ряд плиток. «Прошу, теперь ваша очередь». Ребята распределились у нагретых сковородок и принялись наливать тесто. «Слушай», — подошел к Невскому Кирилл, — «огнетушитель». «Под столом, две штуки», — кивнул Александр и поднял взгляд к потолку. «Но что делать с этим, я пока не решил». Вешкин тоже поднял взгляд, и хмуро уставился на четыре круглых жирных пятна и один прилипший блин, который оказался там не без его помощи. Но «Ну, я думаю, о небольших манипуляциях с блинами им говорить не стоит», — тихо прошептал он. «То, что получается у Фирса, не значит, что должно получаться у всех». «Думаю, ты прав», — кивнул Невский. Тем временем дверь в прозекторскую скрипнула, и в проеме показался довольный Фирс. Одного его вида хватило, чтобы понять, случилось что-то крайне приятное. «Еще немного, и ты лопнешь от счастья», — громко произнес Вешкин, смотря на брата. «Просто скажи, сдал или нет?» Фирс подошел к ребятам, взглянул на адептов кулинарного клуба и кивнул. «Вижу, у вас тут обучение поставлено на поток». «У блинов, особенно с вареньем, есть неприятное свойство, авторитетно заявил Кирилл. Они быстро заканчиваются, и если варенье можно сразу заготовить побольше, то с блинами такой финт не пройдет. «Эксплуатация новичков сугубо в практических целях», — закивал Александр. «Ты от вопроса не увиливай». «Сдал?» — с прищуром спросил Вешкин. «Сдал», — кивнул Фирос. «Ресторан? Попойка?» — тут же принялся тереть руки единокровный брат. Тут он кинул быстрые взгляды на новоявленных членов клуба кулинарии, из поступивших только что, и спросил. «Или все же...» «Нет», — мотнул головой новоявленный маг. «Кирилл, поехали домой». «В смысле?» «Как тогда? На гоблине», — кивнул парень и продемонстрировал заряженный кристалл. «Сейчас у тебя будут летние каникулы, а я хочу повидать родителей. Может быть, в кафе зайду. Ты как?» Невский с надеждой взглянул на Вешкина, но тот с доброй улыбкой развел руки в стороны. «Александр, прости, но...» «Да я уже понял», — вздохнул он и махнул рукой. Кирилл с довольной миной взглянул на брата и произнёс. «Котелок взял?» «Взял», — усмехнулся Фирс. «Поехали домой. Только в одну пельменную заскочим». «Зачем?» «Надо кое-кого предупредить». Гоша задумчиво посмотрел в тарелку, где располагался с десяток пельменей, а затем поднял взгляд на Фирса. «Как твоя сестра?» — спросил парень, глядя на здоровяка. «Сильно испугалась». «Есть такое» кивнул Митин. «Думал, я опять с уголовниками связался. Все-таки две недели в квартире одна сидела. Испугалась очень». «Понимаю», — кивнул Фирс вздохнул. «Слушай, а ты не думал, что дальше делать?» «А что тут еще поделаешь? Я, кроме ювелирки и стандартных схем, ничего делать не умею», — пояснил бывший уголовник и подцепил пельмени с тарелки. «Да и чего душу кривить? Мне артефакторика нравится». «А ты вообще проверял свой дар?» — уточнил Фирс, слегка задумавшись. — Обижаешь, — хмыкнул Митин. — Как только с вами работать начал, тот же в департамент сходил. — И? — Ноль! — хохотнул Гоша. — Но я, в принципе, так и думал. — Значит, будешь основы делать, — кивнул Фирс. — Может, лавку какую откроешь? Так? — Так. — Гоша подхватил вилкой пельмешку и макнул ее в соус. — Надо сначала уголок свой найти, потом как-то клиентов, но это дело наживное, — пояснил здоровяк, отправляя в рот пельмень. Пока так и буду работать в той мастерской. А клиентов на основу для артефактов где брать будешь? спросил Фирас. Так пока там же, пожал плечами здоровяк. Уже были. Хм? Принесла дама одна старый медальон. Начал рассказывать Гоша. Там руна Эку выгорела. Эку? удивленно спросил Фирас. Это же типа ключа? кивнул Гоша. — Простенький ключ к домашнему архиву. Эку на конце получается. И она на задней поверхности медальона была. Носишь на шее, он трется. Вроде бы и металл, но за столько лет край руны потёрся, А как угол руны сменился, так и вся структура ключа изменилась. Ну и всё. А как её к вам занесло? — Так серьги принесла. Две пары в ремонт, а одну под реализацию. Она не сказала, но я так понял. Старушка сбережения на старость хранила в архиве, а ключ не работает. «Своеобразная дама», — пожал плечами Гоша. «Поправил? Ого! Лоскость теку выровнял. Ерунда, но...» Тут Гоша по-доброму улыбнулся и произнес. «До сих пор к обеду кексы приносит. Вроде как лет семь уже архив открыть не могла. Благодарит. А вчера подружку притащила с канделябром. С чем?» «Подсвечник на несколько свечей», — пояснил Гоша. «Своеобразная штука». «Свечами еще кто-то пользуется?» — удивленно спросил Фирс. — Есть и такие, — кивнул Гоша. — Я не совсем понял, что он делает, но там связок Зуелу Зуэллу Херд штук пять нашел. Думаю, что-то на иллюзию. — Тоже в ремонт? — Угу. Основа серебро. Там руну от окисления ставили, но она снизу была, стерлась. Но он уже и потемнел, а местами почернел. — С медной протравкой, что ли? — Честно, не знаю. Пока в раствор положил. — Надо смотреть, — вздохнул Гоша и задумчиво взглянул на Фирса. — Ну а ты... «Да это теперь как?» «Я», — одарённый уборщик, бывший бизнесмен и таксист, усмехнулся и произнёс: «Я сдал экзамен». «Какой?» «На мага», — неуверенно ответил Фирс. «Как-то так вышло, что, в общем, нет запрета на сдачу экзамена на мага, если ты в университет не поступил, а я, я, в общем, лекции слушал, задания с Вешкиным делал, ну и...» «В боевые подался». «Нет, точно не в боевые», — усмехнулся парень. «Артефактор». «Даже так?» Не то чтобы мне остальное было неинтересно, но артефакторика, она по душе, что ли? Интересно, прибыльно, да и сами обстоятельства шепчут». Гоша улыбнулся и вроде как в шутку спросил. «Если лавку откроешь, меня к себе возьмешь. Я основу уже хорошо делаю. Структуру строить еще не умею, но основу-то запросто». Фирс тоже улыбнулся, глядя на здоровяка, и кивнул. «Как только открою, тут же тебя найду». Гоша довольно закинул пельмень в рот и принялся жевать. А парень тем временем нахмурился и произнес. «Слушай, там, в общем, я был на всеимперском собрании, когда все началось». «Когда Громов и его люди». «Ага, я... я императора прикрывал, ну и... в общем, вроде как мне обещали услугу», неуверенно произнес он и взглянул на Митина. «Я хочу попросить у императора артефакт, которым можно печать снять. Что думаешь?» «Хочешь печать снять?» Гоша отложил вилку и задумчиво уставился на парня. «А зачем?» «Ну это как-то...» «Знаешь, с тех пор, как печать на меня повесили, много людей видел. Я общался, и все они как бы были не совсем законопослушные. Понимаешь?» «Да. И много предложений было, и работы». Тут Митин хмыкнул. «Я не уверен, что смог бы отказаться, если бы на мне не было печати». «Это ты к чему?» потому что печать это, я с ней свыкся, да и удобно с ней. Не надо ничего объяснять или придумывать оправдания, особенно перед людьми, которые не привыкли, чтобы им отказывали. Да я уже достаточно изменил взгляды на жизнь, чтобы начать жить по-другому, поэтому брось-то эту идею, мне и с печатью неплохо». «В смысле?» — тут Фирс почесал голову. «Ты отказываешься?» «Ого, ты главное про меня не забывай, если свинтить куда решил, а так мне даже неплохо живется», — пожал плечами тот. «Ну?» Уже было вскинулся парень, но тут же выдохнул и пожал плечами. «Если так, то да». «Да ты не тушуйся. Стал магом, может, еще и наследным аристократом станешь. Тебе же слуги понадобятся. Так? Ну а кто самый лучший слуга?» «Кто не предаст?» Тот, у кого печать подчинения», — фыркнул Фирс. «Только добровольно ее ни один человек не примет». «Вот, а я уже», — улыбнулся Гоша и хлопнул своей огромной лапой по плечу парня. «Ну, чего смутился? А и рот дадут свой сделать. Дело, дело. А как оно дальше будет? Тот уж, как карта ляжет». Дорога стелилась впереди ровной полосой. Над ней голубым океаном нависло небо, по которому неторопливо и даже с претензией на лень ползли белые барашки облаков. Фирс сидел за рулем гоблина и с улыбкой поглядывал то на дорогу, то на Кирилла, что сидел рядом и, высунув голову в окно, ловил лицом порывы ветра. Периодически он поддавал газу, от чего довольное лицо Вешкина растягивалось, и расслабленные щеки превращались в паруса от встречного ветра. В такие моменты он заливался хохотом, а Кирилл, выдержав секунд 30, засовывал голову обратно в машину. В гоблине были полные кристаллы, парни были сыты и после очередной закусочной, у которой они перекусили горячими сосисками в ароматных булочках под соусом. Двое парней, едущих через страну на странном магическом автомобиле, лучили счастьем и беззаботным весельем. Ферс, а давай поднимемся? – спросил Кирилл в какой-то момент, зарывшись в карту. В атот можно срезать по прямой, километров десять точно сэкономим. Ага, как в прошлый раз, хмыкнул новоявленный маг. Хватит, и так чуть не обсохли, пока дотянули до департамента. Нет, я серьезно, ты сам посмотри, начал тыкать в карту пальцем Вешкин. В атот объезд болота. Ну! Брат нехтя покосился на карту, затем на дорогу и ориентиры вокруг. Прикинув расстояние, он выкрутил ручку высоты и заставил авто подняться на несколько метров вверх. «Если опять заблудимся, с тебя ужин!» – буркнул Фирс и поддал газу, съезжая на очередном повороте с дороги. Гоблин с утробным гулом послушно полетел над низким кустарником. Минута вторая, и они уже плыли над болотом, распугивая стаи каких-то болотных птиц. «Вон! Вон мельница старая!» — указал Вешкин. «За ней еще пару километров болот, и будет дорога!» Фирс хмыкнул, покосился на карту и слегка снизил высоту, чтобы лететь над макушками кустарников. Облетев мельницу и еще пролетев в том же направлении минут десять, он заметил дорогу, над которой снизился и поехал уже у самой земли. «Вот, а ты все заблудимся. заблудимся довольно с собой произнес Кирилл. «Я на секундочку карты читать умею!» «Только местность не очень», — улыбнулся Фирс. «Там я просто не сориентировался по сторонам света», — отрезал Вешкин. Фирс покачал головой и недовольно буркнул. «Все равно ужин с тебя». «Но ну, я думаю, что к ужину мы уже дома будем», — задумчиво произнес Вешкин и покосился на брата. «Если кто-то газу поддаст». «Можем не дотянуть», — неохотно произнес Фирс. «Дотянем. Дорога-то пустая. Воскресенье», — пожал плечами Кирилл и глянул на него. «Ты, кстати, что теперь делать думаешь? Ты же вроде как маг?» «Вроде как», — хмыкнул Бретт, вздохнул. «Сдал-то я на артефактора, но мне еще учиться и учиться. Надо многое прошерстить. Невозможно все как положено изучить за два года». «Но ты и учил круглые сутки, а не как мы по четыре часа в день, и практики даст бог часик. Хочешь обратно в университет вернуться?» «Скажем так, запрета на посещение нет, поэтому я думаю, что частенько буду появляться в библиотеке. И у профессора». «А работать где будешь?» «Там же полымыть? хмыкнул Вешкин. «Нет. Думаю, лавку свою артефактную открою. Буду дешевые артефакты делать», — пожал плечами Фирс. «Даже работник на примете уже есть». «Кто?» — удивленно спросил Кирилл. «Митин». «Погоди, он же основу для нас сделал, когда мы скрипача создавали». «Так?» «Он». «Ты... ты специально продумал? Ты его к себе в работники, в мастерскую готовил?» «Ну нет, не специально», — хмыкнул Фирс, выставив под потоки ветра руку. «Так вышло. Он сам ко мне пришел с просьбой помочь Сосновыми. Ну а я уже сейчас подумал о том, чтобы лавку свою открыть». Вешкин хлопнул глазами и почесал макушку. «Слушай, а где? В столице или дома?» «Пока не решил», — признался Фирс. С одной стороны, можно и в столице, но там конкуренция. Своих мастеров хватает, да и не держат меня там ничего. А с другой, вроде как, у нас артефактных мастерских нет. Есть маги, кто может поправить, но спецов нет совсем. — Погоди, в смысле не держит в столице тебя ничего? А Маргарита? — Вы с ней... Вы с ней вообще спали? Фирс хмуро глянул на Вешкина. — Что? Это естественно, и у меня возникает вопрос. Спали или до сих пор за ручку держитесь и по углам целуетесь? «В том-то и дело, что спали», — нехотя ответил на новоявленный маг. А еще с отцом ее разговаривал. «И?» «Он хочет, чтобы я на Маргарите женился, угрожал за поруганную честь и прочее», — со вздохом произнес Фирс. «А ты?» «А я еще сам не понимаю, готов ли я к такому или нет. Я же, считай, я вообще не понимаю, что с этим делать», — признался Фирс. «Вроде как мне Маргарита нравится, но я не уверен, что хочу с ней до конца жизни быть». «Дай-ка угадаю», — с прищуром произнес Кирилл. «Может, на стороне где-то интереснее будет?» «Может, и так», — неуверенно кивнул Фирс. «С Алисой не созванивался?» — задумчиво спросил Кирилл, при этом отслеживая реакцию брата. «Ну, созванивался», — кивнул тот. «Так иногда, просто общаемся, болтаем. Она мне свои проблемы рассказывает». Ага, — закивал с прищуром Вешкин и приподнял одну бровь от звука сообщения на телефоне, который лежал на приборной панели. «Я прочту, ты за рулем!» Взяв телефон, он расплылся в довольной улыбке. «Что там?» — покосился Фирс. «Это от Шолоховой!» — заерзал на сиденье Вешкин. «Это личное!» «Это пошлое!» — расплылся в улыбке Кирилл. «Черт! Когда она начала снимать лифчик? Раньше ведь только в нижнем белье была!» «Отдай!» — рыкнул Фирс и выхватил телефон. «Вот, вот теперь я все понял!» — заявил Кирилл, поглядывая на краснеющего брата. Тот тебе и Шолохова, и Орлова, а Маргарита жениться заставляет, ну я бы тоже был в сомнении. «Маргарита как раз и не заставляет», — бургнул Фирс. «Она сама в растерянности, даже похолодела как-то». «А ты с ней об этом разговаривал?» «Пытался, но та сама не уверена, что нам стоит это делать. Мол, вместе хорошо, но как-то... как-то все непонятно. Вроде как давят сверху, а это не то в общем». «Знаешь, когда я раньше слышал в адрес отношений между парнями и девушками слово «всё сложно», я как-то не понимал, а сейчас...» «Да, вот у кого сейчас сложно, так это у тебя», — задумчиво произнёс Кирилл. «Не было печали, были поцелуи», — вздохнул Фирас. Объявился папа, и пришёл конец. Вешкин сделал огромные глаза и вылупился на брата. «Ты? Ты начал сочинять стихи?» — чуть не подпрыгнул он. «Серьёзно?» А такой жизни не только стихи начнешь сочинять, но и песни петь», — буркнул Фирс и скосил взгляд на очередную фотографию Шолоховой. «А то и картины рисовать». «Слушай, а вы с ней вообще общаетесь?» — спросил Кирилл, вытянув шею и заглядывая в телефон. «Или у вас исключительно сексуальный подтекст?» «Да какой там подтекст? По-моему, она просто дразнится. Да и общаемся не особо. Так, созваниваемся», — произнес Фирс и, заметив интерес брата, заблокировал телефон. Ее на свидание отправляют. Шолохову войну за рынок кофе вроде как выиграли. Она о всех женихах нелестно отзывается. Ну, в общем, разговоры ни о чем». «Или тебя ждет», — кивнул Кирилл и вздохнул. «Сложно все. У меня все проще. У меня Марина». Тут он сладостно вздохнул и, слегка прикрыв глаза, выдохнул. «Обещала по приезду кое-что пикантное». Фирс покосился на брата и осторожно произнес. Судя по тому, что у вас считается нормальным, это пикантное может быть крайне опасным. — Ты про огнестрельное оружие? Скажешь тоже. — В смысле огнестрельное оружие? — удивлено глянул на брата Фирс. — Вы делали это с огнестрельным оружием? — Было и такое, — хмыкнул Вешкин и подскочил на сиденье, указав чуть в сторону. — Смотри, смотри! Фирс глянул в сторону, куда он указывал, и нахмурился. — Ну, шашлык и что? — Шашлык! Мы обязаны тут остановиться! «Да брось, но ну обычный же шашлык!» «Это шашлык! Я хочу попробовать!» — отрезал Кирилл и принялся дергать за плечо брата. «Фирс, после твоего шашлыка я обязан проверить, так ли он вкусен в других местах!» Фирс тяжело вздохнул, закатив глаза, и начал сбавлять скорость. «Мы тогда вечера точно не доберемся», — проворчал он, и уже сворачивая с дороги к приземистому зданию, произнес. «Оплачиваешь ты? Ничего не знаю». Так получилось, что пока я только подъезжал к своему родному городу, об этом уже знали девчонки и принялись мне названивать на телефон. И Маша, и Кэтрин, и даже Алиса. Один раз позвонила, но так как я не взял трубку, потому что находился за рулем, она написала мне сообщение, что хочет встретиться. Видимо, им Гоша каким-то образом проговорился, что я должен приехать, а может быть и сам Вешкин, хотя я не слышал, чтобы он разговаривал об этом». «Брата я, кстати, сразу закинул домой, так как он захотел повидаться со своими родителями, а сам договорился со всеми девчонками встретиться в моем кафе. Точнее, блин, интересно, а что с ним стало? С моим кафе, точнее, уже не моим. Но все же, может, оно перестало приносить выручку, и Марк Шолохов переделал его под что-нибудь другое?» В общем, так как все девушки очень настойчиво просили о встрече, причем вот прямо сразу, я решил, что домой заеду чуть позже. Мне не хотелось забегать к родителям на пять минут, а потом снова в попыхах убегать. Этот этап жизни я уже прошел. Подъехав на Алексеевскую, я припарковал свою машину на привычном месте и еще не выходя из Гоблина, просто не мог и не улыбнуться. На привычном здании красовалась огромная вывеска «Фирсово счастье». «Оставил», — прошептал я. Я почувствовал ностальгию и решил посидеть немного в машине, чтобы полюбоваться этим простым, но почему-то таким родным видом. Те же ступеньки, та же улица и пешеходы, все то же дерево рядом с кафе, разве что ветки стали длиннее и сейчас слегка закрывали название. Спустя секунд сорок вышел, закрыл гоблина и направился в кофейню. На дверях все так же было нарисовано три символа. Два симметричных герба Шолоховых и Орловых и один криво нарисованный от моего братца. Внутри все было так же. Абсолютно. Не поменялось вообще ничего. Примерно половина столиков была занята людьми, а за барной стойкой стоял мужчина не совсем ординарной внешности. Бариста был слегка крупноват. Да, не такой здоровый амбал, как Гоша, и не такой страшный, но тоже достойно. Интересно, а Марк специально подбирал подобного сотрудника или это вышло случайно? Я улыбнулся собственным мыслям, и бариста явно неправильно меня понял. Он слегка скривился, но все же довольно вежливо обратился ко мне. «Добро пожаловать в сеть «Кофейн Фирсова счастья». «Желаете отведать наш фирменный напиток за 19 рублей 48 копеек, или у вас есть другие предпочтения?» Я кое-как сдержал улыбку, чтобы совсем уж не смущать человека, и ответил. «Да, давайте. Два». Бариста изогнул одну бровь, но ничего не возразил, сразу принявшись к приготовлению. Взяв обе чашки, я еще раз ностальгически осмотрел заведение и присел за один из свободных столиков. Девчонок пока что не было. Никого. Поэтому я предположил, что они придут все вместе, что странно, но с другой стороны не удивительно, девушки же. И я оказался прав. Буквально ворвавшись в заведение, они с грохотом раскрыли двери и тут же загомонили, увидев меня. Кэтрин что-то радостно прокричала и бросилась в мою сторону, Маша помахала рукой и тоже радостно поприветствовала меня, а Алиса осталась стоять в проходе. После того, как мы пересеклись с ней взглядами, она поджала губы и двинулась в мою сторону. Но какого-то хрена с ними также оказался Вешкин вместе со своей невестой. Именно он и стал основным источником шума и хаоса, который тут же возник в этой относительно тихой кофейне. «А ты-то что тут забыл?» – не скрывая своего удивления, произнес я. «Я ж только что тебя высадил дома». «Планы поменялись, я уже соскучился», — провозгласил он, хлопнув меня по плечу. «Шутка! Я встретил Марину. Родителей не было дома. Они на встрече. Вот я решил, чего дома сидеть». «А?» — протянул я, глядя на его невесту. «Она сама захотела», — проговорил Кирилл. «Сказала, вечером меня ждет сюрприз, а сейчас нам надо где-то погулять». «Ясно, ну», — перевел я взгляд на девушек, которые уже все разместились за моим столиком. Места, кстати, всем не хватало, но Кирилл притащил еще два стула, и они с Мариной сели с краю. «Как у вас дела?» «Э, так не пойдет», — перебил меня братец. «Чего?» — непонимающий уставился я на него. «Того! Вот!» В этот момент к нам подошел бармен и поставил на стол корзину с различными напитками, алкогольными. «За встречу!» «Я за рулем так-то», — начал я, но Кирилл не дал мне договорить. «Ничего страшного, я найду для тебя водителя, да и тем более тебя же никто не заставляет напиваться». «Правильно!» — он ехидно улыбнулся и принялся открывать одну из бутылок. «Кстати, я рад, что кофе не осталось», — произнес я, не зная, с чего начать разговор. «Да еще и сеть переросла. Здорово. Марк молодец». «Ага», — подокнула Кэтрин, поглядывая на меня как-то странно. Ее взгляд был слишком проницательным. «А сколько всего твой брат открыл кафешек с таким названием?» «Слушай, честно говоря, я даже и не знаю, но немало», — отмахнулась Кэтрин. «И дела идут хорошо». «Девятнадцать», — неожиданно произнесла Алиса. «Я знаю». «Ага, и планируется еще как минимум пять», — добавила Маша. «Я просто. Марк меня нанял бухгалтером по твоей сети, ой, то есть по сети кафе фирсового счастья». «О как!» — искренне удивился я. «Молодцы!» «Так, чтобы вы все о бизнесе до да кофейнях, давайте лучше поговорим о еде!» Подняв палец вверх, проговорил Вешкин. «Или вот, о выпивке! Ммм!» Пригупив из бокала вино, он закатил глаза и улыбнулся. «Как я соскучился по этому!» «Кстати, вы в курсе, что благодаря моему брату в университете магии есть целая группа людей, что постоянно режет себе руки, ходит с ожогами и принюхивается к любой еде?» Среди ребят повисла гробовая тишина, которую нарушил Фирос. Они назвали это... Кулинарный клуб. Вешкин не соврал и действительно заранее подготовил для меня водителя, хотя я был не пьян, но садиться за руль даже в слегка выпившем состоянии не собирался. Перед тем, как отправиться домой, я решил заехать на набережную, где раньше гулял с Алисой. Не знаю, зачем, просто мне хотелось побывать в этом месте. Облокотившись на перила, я посмотрел на воду и усмехнулся. Внизу плавали утки. Не веря в то, что я сейчас сделаю, достал половину булки, которую взял из кафешки, и принялся крошить ее в озеро. «Кто бы мог подумать», — пробормотал я, — «долбаные утки. Это ничего не значит». Я снова улыбнулся и, полностью раскрошив булку, направился вдоль набережной. Минут через пятнадцать, нагулявшись, я достал и посмотрел на свои часы. «Пора домой», — проговорил я, и на душе стало так тепло. Дома родители уже ждали меня. Целый стол был накрыт разнообразной едой, но больше всего мне сейчас хотелось попробовать маминых котлет и, возможно, даже гороховой каши. Буквально ложечку. Просто вспомнить этот вкус, но не больше. Ну его нафиг. «Фирс!» Как только я оказался на пороге, мама бросилась ко мне и крепко обняла. «Наконец-то ты где пропадал? Мы уж с отцом начали переживать». «Да ладно, мам, что со мной случится?» Улыбнулся я. «Кстати, я тоже рад вас видеть». «Ну, мало ли, на улице сейчас опасно!» «Я вообще-то теперь маг», — гордо произнес я. «Чего мне бояться?» Мать просто раскрыла рот в изумлении и ничего не произнесла, слегка отстранившись, чтобы рассмотреть меня получше. А отец лишь хмыкнул и улыбнулся. «Да уж, думал я как-то более празднично сообщу об этом», — продолжил я говорить. «Ну, как получилось?» «Господи, как же мы рады за тебя!» — словно выйдя из транса, проговорила мама. «Ты не подумай, мы очень рады за тебя!» «Ты давай проходи уже», — вмешался отец. «Не забудь руки помыть и застол, а то еда-то стынет». Хоть после кафешки у меня и был полностью забит живот, но как только я оказался дома и почувствовал запах домашней, маминой еды, внезапно ощутил некий голод. За семейным ужином мама практически не отрывала от меня взгляда, а ее глаза постоянно слезились. Правда, она пыталась незаметно промаргиваться и вытирать их, чтобы я этого не заметил. А отец смотрел редко, но с гордостью. Мы разговаривали о всяком. Но когда тема случайно зашла о том вечере, где планировался дворцовый переворот, мама схватилась за грудь и начала тяжело дышать. «Ох!» — в очередной раз вздохнула мама. «Каждый раз, как вспоминаю рассказы людей и представляю, что ты тогда там находился, мне аж турно становится». «Да ладно тебе, мам, все же обошлось. Зато я теперь маг». «Ты бы в любом случае стал магом», — вмешался отец, «независимо от каких-либо императоров». «Потому что ты так решил, и уж я-то знаю, что никто не способен был тебя переубедить», произнес он и улыбнулся так по-тёплому. Вот в чьих глазах читалась безоговорочная любовь и поддержка. «Хм, наверное, ты прав», произнес я, обращаясь к обоим. «Спасибо вам за всё, и мне... мне нужно в мою комнату». Отец с матерью переглянулись, а я не захотел им что-либо объяснять. «Иди, если надо», кивнул папа. Я прошёл по коридору и зашёл в свою комнату. Всего два года, а я стою на пороге небольшой комнаты, словно чужой человек. Вроде бы, вот он мой диван, на котором я спал все детство, что я помню. С дальней стороны скрипят пружины, поэтому я всегда спал головой к двери. Вот тут ковер, рисунок которого я часами рассматривал. Вот стол, на который я клал карандаши, которые катал по нему в качестве тренировки. А вот тут, на полу, где заканчивается ковер, я ставил карандаши на кончик, чтобы пытаться удержать равновесие. Я знал тут каждый уголок, каждую трещинку на досках. Знал каждую петельку на диване, когда заходит солнце, как лечь, чтобы оно не било в глаз. Но при всем этом я не мог прогнать ощущение, что я тут чужой. В горле почему-то появился ком и ощущение легкой пустоты в груди. Я глубоко вздохнул, подошел к дивану и приподнял его, заглядывая в место, где я когда-то хранил деньги. Сейчас там лежала только тетрадь. Вытащив ее, я опустил диван и уселся рядом. Даже не подумав о том, чтобы вставать, я подцепил силы карандаш, отстегнул застежку тетради и открыл ее. Тут была куча записей моим детским почерком. Тут и бизнес-идеи от продажи кур и почета яиц, и цены на них, до тех же первых расчетов кофе и кое-какая бухгалтерия по кафе. Тут же были мои рисунки, среди которых выделялось сердце с именем Алиса. Почему-то на душе стало немного тоскливо, особенно после посиделок в кафе. Пролеснув инструкции от какого-то старого профессора, я открыл страницу, на которой был по пунктам расписан план. Первое. Заработать денег. Второе. Пройти возвышение. Процедура возвышения первого порядка — 150 тысяч. Процедура возвышения второго порядка — 450 тысяч. Процедура возвышения третьего порядка — 1 миллион 200 тысяч. Третье. Поступить в университет магии. Четвертое. Стать магом. Пятое. Взять в жены Алису. С улыбкой я поставил галочку напротив первого и второго пункта, затем я зачеркнул третий пункт и поставил галочку напротив четвертого. Пятый последний пункт я трогать не стал, долго на него смотрел, думал, но так ничего и не решив, оставил как есть. Вместо этого я перехватил ручку поудобнее, вытянул ноги и написал шестой пункт. Шестое. Стать счастливым. Тут же с теплом на душе и искренним удовольствием я поставил галочку напротив него и закрыл тетрадь. Почему-то вспомнилось кафе и то, как Шулухов его развил. «Так вот-то ты — фирсово счастье! — со вздохом произнес я и поднялся. Открыл диван, закинул в него тетрадь и закрыл обратно, искренне надеясь, что больше эту тетрадь не увижу.